Эпизод шестой. «Так, соединяем эти цепи», — указал Алюмин отверткой джифсу на провода, подходящие к блоку памяти. «Потом перекладываем перемычку на резистор и выставляем выход напряжения на минимум». «Почему это?» — вопросил помощник инженера, наблюдая за ее работой. «Разве не лучше повыше, чтобы быстрее работало?» «Лучше». Согласно тряхнула красной копной волос девушка. — Ты проводку нашу видел? Если там что-то замкнет и загорится, то система безопасности заблокирует двери и откачает воздух. Соответственно, ты труп. Люмин недовольно нахмурилась и бросила через плечо второму наблюдателю. — Синеглазка, отойди, свет загораживаешь. араши что с интересом наблюдала за работой единственных жителей палубы 38, Вздрогнула от неожиданности, но все же сделала шаг назад, пока она решила не конфликтовать с инженером и стараться всячески потакать ей, чтобы наладить более дружеские отношения. С Дживсом у нее вышло подружиться проще. Она по факту просто купила его лояльность за сладости и отцовскую сигару. Парень был сам по себе прост и общителен, просто в присутствии начальницы сильно тушевался с люмин добиться теплых отношений пока не выходила даже после множества полезных деталей и атрибутов улучшающих их быт. девушка жившая уже 11 лет на этой палубе без права выхода разучилась видимо доверять и общаться без издевок Аараша несмотря на это все же не теряла надежды смягчить ее одичавший характер и найти к ней подход времени недостаточно чтобы изучить старшего инженера. Хоть она и казалась волевой и сильной, гости 38-й палубы понимала, что девушка с красными волосами пытается скрыть за этой ширмой старые раны. По своим журналистским каналам и через привилегии по праву рождения дочь капитана смогла лишь найти небольшую запись в архиве о ней. Люмин Спар осуждена за участие в несанкционированном собрании и принятие девиз хранения запрещенных веществ, плюс подрыв социальной среды и деятельность, порочащая авторитет командования. Араши Торн очень удивила такая формулировка приказа по отношению к 14 -летней. К сожалению, ничего сверх накопать ей не удалось. Данные о казненных уничтожаются сразу после приговора, чтобы не засорять сервера кораблей. Поэтому, если бы не ее ежемесячные отчеты, то заключенную 38-ю палубы можно было бы на всех основаниях считать мертвой. Информации о переводе «люмин» не было. Значит, случилось что-то внештатное, не для протокола. Или она здесь на незаконном основании. Только вот любопытство и упорство Араши не позволило ей оставить всё как есть. Порыскав в архивах еще немного, девушка смогла найти много записей о смертных приговорах в тот день. Единственное, что их всех объединяло, это возраст в 14 лет. После этого журналистке уже не составило труда выйти на события «Плач матерей». Приказом ее отца выходом в космос было казнено 93 подростка, выпускников технической академии. Поскольку журналистка имела доступ к более расширенной информации со своей стороны, то вывод пришел очень быстро. Высшие чины корабля просто избавились от лишних ртов, накрутив вину на подростков, что устроили вечеринку по поводу окончания учебы. Жестокость командования и ее отца сильно поразила тогда Араши. — Готово, закручивай! — торжественно произнесла Люмин, выпрямляясь. Ее помощник, положив в рот очередной леденец, что принесла им гостя с верхних палуб, схватил защитную пластину панели управления и принялся накручивать гайки. Накрутив первую, он сразу же получил подзатыльник от начальницы. «Смазать не забудь, бестолочь, резьбу сорвешь!» — с небольшим раздражением произнесла она. «Синеглазка нам сейчас многое может поставить, но это не повод портить имеющиеся». Дживс согласно кивнул и быстро выполнил распоряжение старшего инженера, после чего, собрав раскиданные инструменты, отошел от главной двери центрального блока 38-й палубы. «Итак, момент истины!» — улыбнулась Люмин и повернула переключатель, включая питание дверей. Все трое с надеждой и интересом посмотрели в длинный туннель, что проходил почти по всей площади 38 Через некоторое время Проржавевшие местами двери со скрежетом принялись закрываться. Отсек за отсеком. Дживс радостно воскликнул и посмотрел на Люмин. Но та позволила себе лишь легкую улыбку, полную своего превосходства. Араша же наградила парня одобрительным кивком. «Поздравляю!» – произнесла дочь капитана корабля. «Считаю, что первую победу нужно отметить». Гостья с верхних палуб подошла к автоматической тележке, с помощью которой доставила сюда множество запчастей и еды для своих новых товарищей, и открыла последний ящик. В нем скрывалась бутылка шампанского и торт. «О, я всеми руками за!» Светясь от счастья и предвкушения, направился к темноволосой девушке помощник, но старший инженер схватила его за ворот. Тут еще много работы. Надо смазать все двери и очистить их от ржавчины», — строго произнесла она. «Люмин, такое событие не омрачай», — начала говорить Араши. «Это наша первая победа». «Это лишь отсрочка и спокойный сон», — фыркнула жительница 38-й палубы. «Закатывать вечеринки после каждой мелочи нецелесообразно и тупо». — Ну, Люмин, твою ж звезду! — взмолился ее подчиненный. — Это же торт! Когда я еще отведаю торта? — Делайте, как хотите! — вздохнув, произнесла красноволосая девушка и отпустила парня. Люмин, подняв ящик с инструментами, молча вышла из центрального блока, подпортив радостный момент маленького триумфа. Но долго грустить Дживс не смог. Уже через минуту он с любопытством крутился вокруг кондитерского изделия, ожидая, пока Араша его нарежет ровными кусками. Сама же гостья с верхней палубы мысленно корила себя за легкомыслие. Она предложила отметить небольшое достижение, но совершенно не подумала, что, скорее всего, именно это и вызовет ужасные воспоминания в памяти Люмин о вое матерей. В том дне когда у нее вся жизнь изменилась и погибло множество ее друзей и знакомых. — Да не переживай, она привыкнет! — с набитым ртом проговорил парень, отвлекая Араши от томных мыслей. — Я так первый месяц вообще боялся выйти из центрального блока. Как она меня тиранила поначалу! — Спасибо за поддержку! — улыбнулась девушка собеседнику. — Вкусно? — Очень! Дочь капитана протянула жителю тридцать восьмой палубы металлическую кружку с шампанским и, задумавшись, отклонила ее. — А тебе пить еще не рано? — поинтересовалась журналистка. — Рано, но сегодня такой день, — проглатывая очередной кусок, восторженно произнес Дживс. — Наша первая победа из череды последующих успехов. Араша улыбнулась и отдала ему шампанское. «За тридцать восьмую палубу!» Произнесла девушка тост и пригубила немного. Поскольку не очень любила алкоголь, но на некоторых официальных встречах приходилось пить. «Если хочешь расположить люмин к себе быстрее, то я знаю, что нужно достать для нее», проговорил парень, перекладывая очередной кусок торта к себе в тарелку. «Только это будет стоить тебе еще одну сигару». «Нет, давай две».